Отрезвев от томных ласк, я крепко прижалась к полу спиной и выдохнула. "Тебе пора. Не прогоняй меня", целуя в шею с улыбкой прошептал пол. "Уйду рано утром. Всё равно она уже знает". Я довольно улыбнулась и потёрлась затылком о его нос. "С тобой сладко спится. Люблю тебя, Саша", уже уплывая в сон, выдохнул пол изо тих. Я нахмурилась, взглянула на коммуникатор. "Давай 19, а от тадеска никаких вестей?" Внутри становилось неспокойно. Ещё несколько минут вслушивалась в тихое дыхание Пола, а потом повернулась и всматрелась в его лицо. Я так хотела его заполучить, а теперь зачем он мне нужен? Любовь, и что с ней делать? Нет, только мать может любить дитя. Всё остальное привязанность, непозволительная слабость. Я поднялась, безшумно вздохнула и на носочках прокралась в душевую. Взглянув в холодные глаза в отражении зеркала, я плеснула в него водой и включила душ. Думала, что знаю себя и на что способна. Но тогда, на моби, в день нападения творила такие вещи, что у самой волосы вставали дыбом. Не знаю, на что толкнёт меня страх, смогу ли вовремя остановиться. Я давно перестала быть прежней. С новыми навыками, знаниями, чутьём я больше не испытываю тоски по светлым и наивным мечтам. Да и наивные мечты сменились кровавыми вспышками в голове. Я и сама не хочу менять то, что прячется за моей тёмной сутью. Вдруг однажды я проснусь с трупом, и это будет Пол. А ещё страшнее даже не пожалеть об этом. Вернувшись из душа, я получила положительный ответ от Тадеска. Успокоившись, легла в постель и, положив ладонь на грудь Пола, закрыла глаза.